Данные с обширной территории потекли к большому кванту обратным потоком бесчисленных взрывов, от которых ещё совсем недавно содрогнулось цифровое пространство. Свыше 200 миллионов фрагментов разговоров хлынули со скоростью света в память сверхкомпьютера, где преобразовались в длинные осциллограммы, подобные силуэтам горных хребтов, теряющихся вдалеке. Эти осциллограммы... Огромным облаком окутали базу данных, и одновременно внимательное око процедуры распознавания бдительно наблюдало за этим мощным потоком, выискивая в базе данных аналоги каждой фразы, разделяя её на отдельные слова и слоги, которые тропическим ливнем обрушивались в ущелье Буфер, где объединённые в языковые сегменты откусывались и пережёвывались зубами семантического анализатора, определявшего их смысл. Когда большой квант переварил всю полученную информацию, начался другой процесс, гораздо более сложный, который невозможно описать словами. Ураган механизма логического вывода пронёсся по базе данных знаний, извлекая из её глубин результаты и покрывая поверхность белой пеной. Затем обрывки пены проделали обратное преобразование, промодулировавшись в осциллограммы, которые выплеснулись из памяти большого кванта в цифровое пространство, где, наконец, превратились мальчишеский голос, прозвучавший из бесчисленных телефонов и компьютерных динамиков. В вычислительном центре, в двухстах метрах под землёй, где находился сервер, на цилиндре системного блока, словно сумасшедшие, замигали лампочки, а в соседнем отдельном помещении заработала на полную мощность система охлаждения, закачивая в радиаторы огромного компьютера жидкий гелий, чтобы сохранить рабочую температуру сверхпроводящих квантовых цепей как можно ближе к абсолютному нулю. В самом компьютере тайфун сверхвысокочастотных электрических импульсов разносился по микросхемам. Приливными волнами накатывались единицы и нули, отступая назад и накатываясь снова. Если бы кому-нибудь удалось сжаться в несколько миллионов раз и проникнуть в этот мир, первым делом он узрел бы неописуемый хаос — Бушующий поток из сотен триллионов единиц информации врывается со скоростью света в центральный процессор по тоннелю шириной всего в несколько электронов, соединяясь, разделяясь и пересекаясь с другими такими же потоками, превращающими микросхему в огромную, бесконечно сложную паутину. Фрагменты данных летят во все стороны, адреса проносятся стрелой из одного конца в другой. Главная управляющая программа распускает мириады тончайших прозрачных щупальцев, натравливая на ревущие потоки данных тысячи и тысячи циклических подпрограмм. В мёртвом спокойствии пустыни, царящем в блоке памяти, внезапно взрывается крошечная точка, посылая к небу электрический импульс, расползающийся грибовидным облаком. Одинокая строчка программного кода рассекает грозовую тучу данных, подобно молнии, ищущий крошечную цветную каплю дождя. Однако в действительности в этом мире царил строжайший порядок. Мутный поток данных, пройдя через тончайший фильтр перекрёстных ссылок, превращался в такое прозрачное озеро, что можно было увидеть дно. Сортировочный модуль парил в буране данных, словно фантом, за тысячную долю секунды распределяя отдельные снежинки по форме и образуя из них бесконечно длинные цепочки. В этом тайфуне нулей и единиц стоило лишь одной молекуле пойти не по тому пути, лишь одному единственному нулю по ошибке быть воспринятым единицей, и рухнул бы весь мир. Огромная империя, для которой одно мгновение означало смену ста царствующих династий. Однако снаружи это напоминало лишь простой цилиндрический объект, накрытый прозрачной крышкой. Ниже приводятся воспоминания о разговорах двух простых детей с большим квантом. «Я находился дома, в своей квартире на последнем этаже двадцатиэтажного дома. Помню, когда зазвонил телефон, я сидел на диване, уставившись на пустой экран телевизора. Подбежав к телефону, я схватил трубку и услышал детский голос. «Привет! Это звонят из центрального правительства. Я хочу тебе помочь». «Слушай внимательно. В доме, в котором ты находишься, начался пожар. Огонь уже добрался до пятого этажа». Положив трубку на стол, я высунулся в окно. На востоке уже занималась заря, а на западе туманность розы наполовину скрылась за горизонтом, и её голубой свет, смешиваясь с рассветом, заливали город причудливым сиянием. Я посмотрел вниз и увидел пустынные улицы. Никаких признаков пожара в моём доме не было. Вернувшись назад, я взял телефон и сказал, что никакого пожара нет. «Нет, пожар определённо есть». «Как ты узнал? Где ты находишься?» «В Пекине. Инфракрасный датчик пожарной сигнализации, установленный в твоём доме, зафиксировал пожар и послал сигнал на главный компьютер отдела общественной безопасности городского совета. Я уже переговорил с этим компьютером». «Я тебе не верю». Можешь выйти на лестничную площадку и потрогать дверь лифта, но ни в коем случае не открывай её, это опасно». Я сделал так, как мне сказали. Никаких признаков пожара на лестничной площадке не было. Но прикоснувшись к двери лифта, я тут же отдёрнул руку, дверь была раскалённой. Помню, в брошюре с правилами пожарной безопасности, которые имелись в каждой квартире, говорилось, что при пожаре в многоэтажном здании шахта лифта выполняет роль печной трубы и засасывает огонь вверх. Вернувшись бегом в квартиру, я снова выглянул в окно и увидел, как из окон первого этажа идет желтый дым, и тотчас же дым повалило из окон второго и третьего этажей. Я опять схватил телефон. «Скажи, что мне делать?» «Воспользоваться лифтом и лестницей нельзя. Ты должен спуститься вниз по спасательной трубе». «По спасательной трубе?» «Это длинная гибкая труба из плотной материи, натянутая вдоль водозаборной трубы от крыши здания до самого низа». При пожаре те, кто находится в здании, могут спуститься по ней безопасное место. Если, спускаясь по трубе, ты начнёшь скользить слишком быстро, можно будет замедлить падение, ухватившись за матерчатые стенки. И в нашем доме установлена такая труба? Да. На каждом этаже есть вход в с лестничной площадки через маленькую красную дверь, похожую на ту, которая ведёт к мусоропроводу. Это и есть вход в спасательную трубу. Но... Ты уверен, что это спасательная труба? Если это обыкновенный мусоропровод, я разобьюсь насмерть. И что лучше, разбиться насмерть или сгореть? И вообще, откуда ты все это знаешь? Тебе сказал компьютер отдела общественной безопасности? Нет. Информация о пожаре должна была поступить на компьютеры пожарной охраны и отдела общественной безопасности. Но я ничего не нашел в их базах данных, поэтому я связался с компьютером отдела муниципального строительства, ответственного за это здание, и по чертежам определил, что спасательная труба действительно есть. А как же другие дети? Те, которые на нижних этажах? Я обзваниваю их прямо сейчас. Пока ты дозвонишься до каждого, здание сгорит дотла. Я сейчас спущусь по лестнице и предупрежу их. «Нет, это слишком опасно. Остальные дети уже извещены о пожаре. Ты оставайся здесь и никуда не уходи. Будь рядом с телефоном, и я скажу, когда можно будет воспользоваться спасательной трубой. В настоящий момент по ней спускаются дети с нижних этажей, а по соображениям безопасности пользоваться ею одновременно может только один человек. Не бойся. Ядовитый дым поднимется до твоего этажа не раньше, чем через 10 минут». Через 3 минуты я получил указание. Я забрался в спасательную трубу через красную дверь, спокойно спустился вниз и благополучно вышел наружу. Там я застал 20 с лишним детей, уже покинувших здание, и все они получили указания от мальчика из Пекина. Дети сказали мне, что пожар начался всего 10 минут назад. Я был потрясён, поскольку никак не мог предположить, что такое возможно. Этот парень из Пекина искал информацию на двух компьютерах, на одном он полностью перерыл все данные после чего обзвонил по телефону 20 детей, и всё это меньше, чем за 10 минут. «Мне было так больно, как ещё никогда в жизни. Болел живот, болела голова, перед глазами была зелёная пелена. Меня постоянно рвало, я с трудом могла дышать. У меня не было сил встать, но даже если бы я и встала, врачей всё равно не было». Кое-как, добравшись до стола, я протянула руку к телефону, но не успела я снять трубку, как раздался звонок. Голос мальчика произнёс. «Привет! Я из центрального правительства. Я звоню, чтобы тебе помочь». Я хотела рассказать, какая со мной приключилась беда, но, не успев произнести ни слова, застонала и меня снова вырвало на этот раз одной водой. «У тебя болит живот, так?» «Да». «Да, очень больно», — с трудом выдавила я. «Как ты узнал?» Пять минут назад я подключился к главному компьютеру городской водопроводной станции и обнаружил, что программа контроля за очистными системами не работает, поскольку оператора нет. Несмотря на снижение объёма воды, хлор был добавлен в том же количестве, что и 10 часов назад, из-за чего содержание хлора в водопроводной воде в восточных районах города превысило максимально допустимое в 10 раз. Как следствие, многие дети отравились, и ты в том числе. Я вспомнила, что плохо мне сделалось после того, как у меня в термосе закончилась вода, и я выпила воду из-под крана. «В ближайшее время тебя навестит одна девочка. Ты её прихода ничего не пей». Только я закончила говорить по телефону, как дверь открылась, и вошла совершенно незнакомая девочка. Она принесла лекарства и термос с кипяченой водой. Я выпила лекарства, и мне сразу же стало лучше. Я спросила у девочки, откуда она узнала про мою болезнь про лекарство которое нужно принести. У неё родители врачи. Девочка сказала, что ей позвонили с центрального правительства и сказали прийти сюда, а лекарства дали ей какие-то мальчики, но родители у них тоже не врачи. Центральное правительство поручило им взять лекарство из аптеки при больнице. Им позвонили домой, они живут по соседству с больницей. Когда они пришли в аптеку, туда позвонили из центрального правительства, и компьютер аптеки выдал название нужного лекарства. Мальчики не смогли его найти, тогда компьютер показал цвет упаковки. Центральное правительство сказало им забрать всё лекарство, сложить его в тележку и развести по адресам из длинного списка, распечатанного компьютером. По дороге мальчики встретили ещё две группы ребят, которые развозили то же самое лекарство, но взятые в других аптеках. Если они не могли найти нужный адрес, звонил телефон-автомат в будке на улице. А когда они снимали трубку, это оказывалось центральное правительство с новыми инструкциями. Цитируется по Лю Вэнь. «Дети и искусственный интеллект. Первая неосознанная попытка создания полностью автоматизированного общества». Научная пресса. 16 год. Э.С.